Глава девятая. На другой день Эпштейн проснулся поздно в одиннадцатом часу. Привычный номер гостиницы, узорчатый запыленный ковер, зеркальный желтого дерева шкаф и кисейные занавески показались неуютными и чужими, точно за ночь изменилась вся жизнь. Хотя в комнате было тепло, он зябко потянул одеяло и пытался снова уснуть, Избегая мучительных мыслей, зарылся с головой в постель. Ах-ах-ах, простонал он, кусая ногти. Фрезия, ах-ах-ах, глупость. Ужасная глупость, безмозглая глупость. И кто тащил за язык? Надо было болтать, не мог удержаться. Ведь он ничего бы не думал, а я бы работал. И было бы все хорошо, а теперь вот пропало дело. пропала не уж-то пропала. Не уж-то выкрутиться нельзя. Аха-ха-ха. Что за чёрт? Он в глубине души был уверен, что поступил в охранное отделение исключительно для пользы террора, и что между ним и доктором Бергом очевидная для всех бездонная пропасть. Он был уверен, что он не продажный секретный сотрудник, а не подкупный и мужественный революционер. Более мужественный, конечно, чем те, кто не смеет дерзнуть. И он был уверен еще, что его непростительный грех заключается единственно в том, что он проболтался как баба, переоценил товарищеское доверие. Не понимает. Фанатик, дурак, телеграфный столб. Тотели-мамели. Заворочался он на кровати. Насочиняли законов. Святые. Ах, глупость, глупость. Сумасшедшая глупость. Как же быть? Он сел и, опустив оголённые ноги, в зарёшенной и не умытой в белой ночной рубашке забормотал, размахивая руками. Он что-то мне говорил, говорил, что меня истребит. Что такое? Не смеет. За что? Что я сделал дурново? Разве я провокатор? Совесть моя чиста. Почему она может быть нечиста? Если я, например, убеждён, что нужно работать в охранке, пусть докажет, что я не прав. Пусть докажет. Да, да. Пусть докажет. Кого я выдал? Кому повредил? А деньги мелочь, пустяк. Ребёнок поймёт смешно. Уже успокоенный и почти убеждённый в своей правоте, убеждённый, что его не за что осудить, он надел башмаки и начал тщательно одеваться. Но мысль о вчерашнем неотступно преследовала его. Причесавшись и положив щетку на мраморный стол, он опять невольно подумал о фрезе. И в ту же минуту вспомнился полковник Фон Шен, остриженный под гребенку румяный и пухлый, необычайно вежливый господин. Вспомнились круглые и без блеска глаза, все глаза, которых он так боялся, и последний испытующий разговор. А не знает ли Эпштейн, где теперь Герман Фрезе? Я выдал в ужасе вскрикнул он и почувствовал, как похолодели колени. Почему выдал? Разве я провокатор? Разве я мог не ответить? Если бы я не ответил, он бы меня заподозрил. Он бы понял, что я играю в игру, это же неизбежно. И чем же я повредил? Тем, что сказал, что Фризик, кажется, в Петербурге? Мало ли что в Петербурге, Петербург велик. Надо найти. Он старался себя оправдать во что бы то ни стало, старался поверить, что не совершил преступления и что Фризен не арестуют. Даже если и будет маленький вред, — рассудительно доказывал он, — то все-таки разница. Провокатор служит за деньги, а я служу идейно и бескорыстно. Не надо этого забывать. Надо помнить, да, помнить. Иногда и жертвы необходимы. Он, спотыкаясь, дошел до окна и отдернул кисейную занавеску. — Я не могу.